Много старых знакомых нашел Пелгуй в княжеской дружине. Тут были и удалые слуги княжеские Савва и Ротмир, и ловчий княжеский Яков Палачанин, смелый и искусный как на охоте, так и на войне, и новгородские витязи сбыслов Якунович и Миша, первый славился своей богатырской силой и ростом и выходил обыкновенно в битву с одним топором, но страшен был для врагов этот топор. Был тут и неустрашимый витязь Гавриил Алексич. Александр, оставив небольшой отряд у берега реки для наблюдения за неприятелем, остальное войско свое скрыл в лесу. Но присоединившиеся часовые донесли, что враги уже показались. Издавна славились шведы своей храбростью и воинским искусством. Когда еще они назывались норманами, их набегов трепетала почти вся Европа. А во Франции, Германии и других странах во время богослужения в церквах читали особую молитву об избавлении страны от ярости норманнов. Кордо плыли шведы на своих шнеках. На первый стоял... Сам военачальник Биргер. Рядом с ним стояли молодой, но уже сильный и прославленный в боях сын его, называемый Королевичем, и католический епископ Спиридон, который больше всех хлопотал о войне, делая это в угоду папе. Берег, по-видимому, был пуст. Никто не мешал шведам высаживаться из шнек, почему они начали выходить на берег, не принимая никаких предосторожностей. Они знали, что войско новгородского князя небольшое, так что трудно было бы даже предположить, чтобы он пошел им навстречу. К тому же им казалось, что самые удобные минуты для нападения на них были именно во время их высадки, да они и не ждали еще, чтобы новгородское войско так скоро пришло сюда. Ничего подобного и в виду не было. Шведы вышли на берег. Для биргера разбили великолепный золотоверхий шатер. Все было тихо. Погода стояла не жаркая, легкий ветерок едва шелестил в листья и серебрил верхушки берез. Был один из лучших июльских дней, жар которого смягчался свежим морским ветерком. Поверхность Невы была глотка. Казалось, ничто не могло нарушить прелести подобной картины. Даже не видно было ни одного хищника и астрима. И тот, где-нибудь забившись, мирно отдыхал. Кузнечики весело стрекотали в траве. Все дышало миром и посылало хвалу Творцу. Но вдруг раздались крики, и царствовавшая доселе тишина сменилась криком, с которым русское войско выскочила из леса и ударила на врагов. Внезапность и стремительность нападения привели шведов в замешательство и расстроили их ряды. Часть их дрогнула и было побежало, но большинство скоро оправилось и завязался отчаянный бой. Шведы с русскими смешались. Княжеская дружина делала чудеса храбрости но особенно выделялись помянутые выше воины. В одном месте бился новгородский Витязь Миша, в другом — товарищ его, храбрый Сбыслав Якунович, своим страшным топором поражавший врагов направо и налево. Княжеский слугар Ратмир оказывал чудеса храбрости и силы. Бился он пеший, перебил много врагов, но умаялись руки молодецкие. Иступился меч булатный изнемог добрый молодец от ран вражеских и пал на сыру землю, чтобы заснуть сном вечным. Гавриил Алексич, поразив много врагов, напал на самого королевича, сына Биргера. Не устоял молодой королевич против русского богатыря и побежал. Гавриил Алексич погнался за ним, поражая врагов, попадавшихся ему навстречу. Королевич успел, однако проскакать по доскам, соединявшим шведские корабли с берегом. Не посчастливилось сделать это Гавриилу Алексичу. Добрый конь оступился и упал вместе с всадником в воду. Вдруг в самый разгар битвы выскочил из засады Яков Палачанин, храбрый ловчий княжеский, со своими товарищами, и погнал целый отряд шведский. Александр, бившийся как простой воин, увидя это, закричал удалому Якову Палачанину, «Молодец, Яков! Спасибо!» Сам Александр показывал собою пример храбрости и мужества. Биргер, увидя его, догадался, что он и есть сам новгородский князь, и помчался на него. Началось единоборство между обоими вождями. Оба были сильны и ловки. Страшные удары наносили они друг другу, но каждый удар одного отбивался ловким ударом другого. Наконец Александр ранил Биргера и положил ему печать на лицо копеем своим. Гордый шведский вождь побежал. Вдруг при радостных криках русских золотоверхий шатер Биргера упал. Это удалой слуга княжеский Савва пробился к шатру и подрубил его. Шведы повсюду обратились в бегство, за исключением небольшой горсти храбрейших из них, бившихся у самого берега и прикрывавших бегство остальных. В особенности выделялись своей храбростью католический епископ Спиридон и один из шведских воевод. Епископ сражался как простой воин. В те времена в Западной Европе это было самое обыкновенное явление. Но вот на коне появился всадник. Это был Гавриил Алексич, которого добрый конь вынес из воды. Стремительно бросился он на шведского воеводу, и тот пал мертвый. Пал в битве и епископ Спиридон. Поражение шведов было полное, и только наступившая темная ночь спасла их от совершенного истребления. У шведов так много было убитых, что трупами одних только знатных воинов нагрузили они две шнеки. Трупы же простых воинов зарыли в яму и до рассвета уплыли в море. У русских было убито, как считают летописцы, только человек двадцать. Вот как повествуется об этом сражении в новгородской летописи. Убиен бысть воеводы их именем Спиридон, а инии тваряху сказывали, якой и пескуб убиен тоже. Новгородцев же ту поде Костянтин Луготинец, Гюрята Пенищенич на место дрочила, не сделав сын кожевника, а всех двадцать муж-сладожены или менее, бог весть. В описании Александровых дел прибавлено, что за рекою и Жорою, где совсем не было сражения, нашлось множество мертвых шведов, убитых, без сомнения, ангелами. Трудно описать радость, охватившую новгородцев, когда они узнали о победе. Тем более, что после нее... Русские надолго могли быть спокойными, что шведы не будут их тревожить. За эту великую победу, спасшую русскую землю от иноземной власти и латинства, Александр получил прозвание «Невского».